Глава 4. Как в гостиной особняка Деламоль все казалось необычным Жюльену, так и он сам производил странные впечатления на всех, кто удостаивал его своим вниманием. Госпожа Деламоль предложила своему супругу не всегда приглашать его к столу. «Я хочу довести опыт до конца», отвечал маркиз К тому же этот, кажется, неуместен только потому, что его здесь никто не знает, а так он словно глухонемой». Жюльен решил записывать имена людей, бывавших в доме, и кратко отмечать характер каждого. Так он выяснил, что есть несколько людей, неимущих, которые полагали, что Маркиз из прихоти покровительствует ему. К слову сказать, многие из них принимали любое обращение маркиза, но не терпели какого-нибудь резкого слова госпожи де Ламоль. Хозяева дома по природе своей были слишком горды и присыщены, и легко могли унижать людей, поэтому истинных друзей у них не было. Впрочем, они почти всегда проявляли по отношению к своим гостям отменную вежливость. Эти пятеро или шестеро угодников относились к Жюльену с отеческим дружелюбием. Даже в дни званых обедов, едва маркиз покидал гостиную, все моментально разбегались. В разговорах не допускалось никаких шуточек над Господом Богом, над духовенством, над людьми с положением, над артистами, которым покровительствует двор словом над чем либо таким что считалось раз навсегда установленным не допускалось никаких лестных отзывов о беранже об оппозиционных газетах о Вольтере, о Руссо, ни о чем что хоть чуть чуть отдает свободомыслием самое же главное никоим образом не допускалось говорить о политике обо всем остальном можно было разговаривать совершенно свободно малейшая живая мысль казалась грубостью Невзирая на хороший тон, на отменную вежливость, на желание быть приятным, на всех лицах явно была написана скука. Жюльен имел не один случай отметить, что разговор обычно поддерживался двумя виконтами и пятью баронами, с которыми господин Деламоль дружил в эмиграции. Эти господа располагали рентой от 6 до 8 тысяч ливров, четверо из них выписывали Котидиен, а трое Газет де Франс у одного господина было пять орденов, а у остальных примерно по три. В передней торчали 10 ливрейных лакеев, и через каждые четверть часа подавали чай или мороженое, а к полуночи был маленький ужин с шампанским. Жюльен нередко засиживался допоздна, но никак не мог понять, как можно серьезно вести эти скучнейшие разговоры. Иногда ему приходило в голову, они издеваются ли сами господа над тем, что говорят. Не только Жюльен мучился от морального удушья. Но одних утешало мороженое, других предвкушение удовольствия, когда они скажут «Я только что отдала моля. Представьте себе, говорят, что Россия» и так далее. От одного из угодников Жюльен узнал, что всего полгода тому назад госпожа де Ламоль в награду за более чем 20-летнюю верность ее дому произвела в префекты барона Лебургиньона. Посреди этого великолепия и скуки Жюльен относился с интересом только к господину де Ламолью. Он не без удовольствия услышал однажды, как маркиз уверял кого-то, что он ровно ничего не сделал для повышения этого бедняги Лебургиньона это была любезность по отношению к Маркизе. Жюльен знал правду от Аббата Пирара. Однажды утром абат работал с Жюльеном в библиотеке Маркиза, разбирая его бесконечную тяжбу с Дефриллером. «Сударь», — спросил его Жюльен, — «бывать каждый день за столом — это одна из моих обязанностей, или это знак благоволения?» «Это редкая честь», — вскричал с возмущением Аббат, Никогда господин Энн, академик, при всем своем усердии и постоянстве, не мог добиться этого для своего племянника, господина Тамбо. Для меня же это самая мучительная часть моих обязанностей. Даже в семинарии я не так скучал. Я иногда замечаю, что зевает даже мадемуазель де Ламоль, которая уж должна была привыкнуть к учтивостям друзей дома. Я всегда боюсь заснуть. «Можете ли вы похлопотать, чтобы я обедал за сорок су в какой-нибудь скромной харчевне?» Аббат старался внушить Жюльену чувство обязанности к своим благодетелям, и тут они обнаружили, что мадемуазель Деламоль стояла и слушала их разговор. Жюльен покраснел, а она почувствовала некоторое уважение к Жюльену. «Этот не родился, чтобы ползать на коленях. Не то что старик Аббат. Боже, какой урод!» За обедом Жюльен не смотрел на мадемуазель де Ламоль, но она сама обратилась к нему. В этот день ждали много гостей, и она предложила ему остаться. Мадемуазель де Ламоль была центром маленького кружка, который почти каждый вечер собирался за необъятным креслом маркизы. Здесь были маркиз де Круазнуа, граф де килюс викон де Люс и еще двое или трое молодых офицеров, друзей Нарбера и его сестры. Они сидели на большом голубом диване, а напротив блистательной Матильды на низеньком стулике с соломенным сиденьем молчаливо сидел Жюльен. Этому скромному посту завидовали все поклонники Матильды. Норбер любезно удерживал на нем секретаря своего отца. Часто Жюльен от души смеялся над тем, что болтали в этом маленьком кружке. Но сам он не умел так говорить. Для него это был словно иностранный язык, который он только понимал. Сегодня друзья Матильды встречали в штыки всех, кто только появлялся в этой обширной гостиной. «А, вот и господин декули сказала Матильда. «Он уже без парика. Он верно надеется попасть в префекты исключительно при помощи своего редкого ума» от того то он и выставляет напоказ свою лысую голову, полную, как он говорит, высоких мыслей». «Этот человек знаком со всей вселенной», — заметил Маркиз де Круазнуа. «Он бывает и у дяди моего, кардинала. Он способен сочинить не весь что про любого из своих друзей и поддерживать эти небылицы годами, а друзей у него человек двести или триста. Он умеет давать пищу дружбе, это его талант». Зимой, так же, как и сейчас, с семи часов утра он прилипает к дверям кого-нибудь из своих друзей. Время от времени он с кем-нибудь ссорится и сочиняет семь-восемь писем, чтобы закрепить разрыв, потом мирится и тогда посылает еще семь или восемь писем с изъявлениями вечной дружбы. «Господень Декули войдет в историю», — возразил Маркиз. «Он делал реставрацию вместе с абатом Праттом и господами Толейраном и Поцу-де-Борго. «Этот человек когда-то ворочил миллионами», — сказал Норбер, «и я понять не могу, чего ради он ходит сюда глотать отцовские остроты, иной раз совершенно невыносимые». «Как?» — сказал граф Декелюс Норберу. «У вас бывает этот знаменитый либерал, господин сан -Клэр? А что ему здесь надо?» «Но как это твоя матушка принимает его?» — спросил господин де Круазнуа. — У него ведь такие необыкновенные идеи, смелые, независимые. — Полюбуйтесь, — сказала мадемуазель де Ламоль, на этого независимого человека, который чуть ли не до земли кланяется господину декули и хватает его за руку. Я уж было подумала, что он сейчас приложится к ней. — Сен-Клер приходит сюда, чтобы пробраться в академию, — сказал Норбер. — Посмотрите, Круазнуа, как он кланяется барону Эль. «Уж лучше бы он просто стал на колени», — подхватил господин Делюс. «Дорогой мой сарель сказал Норбер, — «вы человек умный, но вы еще так недавно покинули родные горы. Постарайтесь никогда не кланяться так, как это делает сей великий Пиит».